Глава тринадцатая Лена Традиционное утро в Академии началось ещё более традиционно, чем я могла бы себе представить. Голосом Эвиль, побудкой, которые, в общем-то, меня не разбудили, потому что проснулась я задолго до этого и лежала, глядя в тёмный потолок. Нет, на самом деле потолок был светлый и красивый, украшенный лепниной, Да и в целом комната, которую мне выделили благодаря Валентайну, была роскошная. Этакая мечта принцессы. Просторная, с высокими арочными окнами, персиковые обои, пудровая обивка мебели, разве что единороги, рассыпая радугу и блёстки, с радостным ржанием всю ночь не скакали туда-сюда. Хотя для ржания мне вполне хватит всей академии. Какой же я была дурой, когда думала, что Люци, оно есть хотя бы малейшее до меня дело. До меня, до того, что происходит в моей жизни, до того, что я надела браслеты Альгора. А я ведь еще ему рассказывать собиралась. Зато причины того, что вчера на меня таращились, теперь стали ясны как день. Люци Андрагон завел себе новую девушку. Вот и таращились, чтобы посмотреть... «А как отреагирует старая?» «Правильный ответ — никак. Я не собиралась доставлять удовольствие всем, кому только можно, и хоть как-то на это реагировать. Пусть даже сердце превратилось в раскаленный камень и грозило рассыпаться на куски. Изо всех девиц Академии Люциан выбрал именно Драконову. Ту, что травила Ленор. Ту, что над ней издевалась». И сейчас это было сделано явно с тем же самым посылом. Я ни на секунды не сомневалась, что Драконовой плевать на Люциана. Ей просто нужно было показать Ленор Казу, или, как говорили в современном простонароде моего родного мира, «эпический факт». То, что Драконова стала официальной девушкой Драгона, узнала я, разумеется, не после одного ласкового поцелуя. «Ко мне вечером...» наведался Ярд, чтобы спросить, как у меня дела. Он вообще был единственным, кто поинтересовался, куда я исчезала, а главное, как я себя чувствую. Он же старательно прятал глаза, когда я все-таки, за что хотела себе откусить сейчас язык, спросила, что случилось и почему на меня все так смотрят. Ладно, хоть формулировка была такая, и в ней... не фигурировали Драконова и Люциан. Но мы оба прекрасно понимали, о чем я спрашивала. Точнее, о ком. Он просто явился с ней утром в столовую и сказал, что она его девушка. Ярт сочувственно посмотрел на меня. «А вы расстались, да? Или, вроде того, расстались?» Ответила я, раз и навсегда поставив в этом всем точку. Ярт еще немного помялся. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, потому что вроде как был в кругу приближенных Люциана, а у меня на руках красовались браслеты Альгора. В общем, нормального разговора у нас так и не получилось, хотя он и сказал, что завтра после занятий ждет меня на прослушивание в театре. То есть выбрасывать из общественной жизни после расставания с Драгоном меня никто не собирался. Это уже плюс. Существенный минус? Так это то, что придётся постоянно лицезреть его и Драконову на занятиях. Наверняка вместе. Она уж точно ломаться, как я, не будет. Ну да ничего, справлюсь. В конце концов, у меня была отличная школа. Лицезрела же я как-то Земского с его новой пассией — И ничего, все живы остались, хоть он и шарахался от меня после того эпичного удара и сломанного носа. Люциану что ли в нос зарядить? На этой мысли я распахнула дверцы шкафа, а если быть точной, шикарный гардеробный Увидела там зияющую пустоту и, кажется, даже услышала ветер. Тот нехитрый багаж, что переехал из коморки Ленор, которая жила под крышей, Выглядел просто жалко. С одной стороны, на занятия мне надевать ничего особо не требовалось, кроме формы, а она у меня была отличная. С другой стороны, надо будет основательно обновить себе гардероб. Не на деньги, тьфу, не на магию Альгора, разумеется. Нет. У нас на этой неделе должны состояться расчеты с дядюшкой-опекуном. Вот после них и пройдусь по магазинам. Говорят, хороший шопинг способен нивелировать расставание с парнем, так что убью сразу двух драконов. Обзаведусь классными платьями и забуду про драгона. Нечего ему делать в моей голове и в моей жизни. Оптимизм — наше всё. Поэтому на завтрак Я собиралась сияющие, с гордо расправленными плечами и вздёрнутым подбородком. Оценив своё отражение, осталась полностью довольна. И, несмотря на требования, не стала сегодня стягивать волосы в хвост или как-то ещё убирать. Оставила распущенными, струящимися по плечам. Пригладила и, подхватив сумку, решительно вышла в коридор. «Чего я не учла?» как это того, что я теперь соседка Драконовой. Ну и того, что у ее комнаты, помимо самой Софии, собиралась Драконовская свита, и вся их команда разом повернулась ко мне. Клава сложила руки на груди, остальные последовали ее примеру и перегородили коридор. Типа «Ты не пройдешь!» как во «Властелине колец». «Да ну, правда». После Лейтера, Альгора и вчерашнего дня напугать меня всем действом можно было примерно как попу пальцем. Я поправила сумку и направилась в сторону женского кружка по интересам, искренне радуясь тому, что на мне браслеты Валентайна. По крайней мере, мне не грозит жахнуть по собравшимся темной магией, в случае чего. «Так, так, так. И куда это мы собрались?» поинтересовалась Клава, тряхнув своей доморощенной, а может, магией рощенной, гривой. — Не поверишь, но на занятие Освободите проход, а то вас тут слишком много, и вы не сказать, чтобы худенькие. Кажется, я все-таки жахнула, потому что в любом мире... В любом пространстве и времени намек на то, что девушке надо похудеть, а в данном случае девушкам, воспринимается как смертельное оскорбление. Глаза драконовой фрейлины сверкнули, она даже кулаки сжала. «Да ты...» «Пусть идет!» Голос Софии прозвучал как приказ. Я обернулась. Она стояла... глядя на меня сверху вниз, как на нечто среднекопошащееся, вроде букашки-таракашки. И мне бы пройти мимо, но я неожиданно вспомнила Люциана. Вспомнила, как он впился поцелуем в её губы и втолкнул в комнату, и внутри неожиданно проснулось нечто очень злое. Очень-очень злое. Уж софия это вряд ли ломалась вчера. и при мысли о том, чем они занимались за этой самой дверью, тормоза сорвало окончательно. «Они у тебя дрессированные?» — поинтересовалась я. «Смотрю, команды выполняют на ура!» «Это здорово! Поэтому давай разгони их всех!» Пока этим не занялась я. Вот теперь сквозь снисходительность в темных глазах Софии полыхнула ярость. Она шагнула ко мне вплотную и жестко произнесла. «Что, нацепила браслеты Альгора и думаешь, что ты неприкосновенна?» «Да я и без браслетов Альгора отлично справляюсь», — хмыкнула я и приподняла брови. «Насколько ты помнишь? Насколько мы обе помним?» Не знаю, были ли в курсе дуэли ее лучшие подружки, но Драконова явно поняла, на что я намекаю. и плотно сжала губы. От злости даже побелела, кажется, ее ровнехонький загар или что у нее там малость поблек. Я не стала дожидаться продолжения, повернулась к замершим фрейлинам и скомандовала «Разойдись!» После чего просто шагнула сквозь строй. Строй разлетелся в разные стороны, а я прошествовала по коридору, не забыв мысленно поздравить себя с победой. К слову о победах. Сейчас мне нужно было понять, какую линию поведения выбрать с остальными, и, направляясь в столовую, я незаметно поглядывала по сторонам. Адепты продолжали на меня коситься, преимущественно на браслеты, а, замечая мой взгляд, поспешно отводили глаза — Некоторые даже шарахались, будто замораться боялись. Когда я вошла в столовую, то, разумеется, оказалась в центре всеобщего пристального внимания. Друзья Люциана уже собрались, и хотя его самого еще не было, предпочли сделать вид, что со мной не знакомы. Остальные тоже старательно делали вид, что меня не существует, На свободных стульях неожиданно появлялись сумки, книги и прочие атрибуты студенческой жизни. Я уж думала, что мне придется есть, сидя прямо на полу в центре зала, когда вдруг раздался голос Ярда. «Ленор! Ленор, иди к нам!» Их столик располагался в самом невыгодном месте, которое только можно представить. На проходе, между дверями в коридор, порталом, где выдавалась еда, и порталом, куда уплывали использованные подносы и посуда, поэтому здесь кто-то постоянно туда-сюда ходил. Дана и ее подружка явно были не в восторге от того, что меня пригласили, но переживать по этому поводу я не собиралась. Спокойно заняла пустующее четвертое место и улыбнулась Ярду. «Спасибо». «Да не за что». «Я тоже к вам», — неожиданно раздалось за моей спиной. Я обернулась и увидела Лику. Драконесса выглядела худой и осунувшейся, а ещё почему-то очень несчастной. «Можно?» — неуверенно спросила она. «Почему-то у меня». Я пожала плечами. «Да не вопрос», — Ярд кивнул. «Только стула лишнего нет». Ну, возьми мой. — Спасибо. Лика подтянула стул к себе так, чтобы оказаться рядом со мной. — Ленор, слушай, я не знаю, что между вами произошло, но я... Я правда сожалею о том, что произошло между нами. Мне бы очень хотелось, чтобы мы снова могли нормально общаться. О большем я не прошу. — Мы и так нормально общаемся, — ответила я. «Разве нет?» Лика закусила губу, и в этот момент на спинку моего стула легли ладони Люциана. Не знаю, что я поняла раньше, то, что это именно его ладони, или то, что меня окутало его рисковатым парфюмом, тем запахом, который за наше недолгое помолвочное представление успел не просто перекочевать мои воспоминания, он успел впитаться в меня». проникнуть в каждую клеточку тела и превратить меня в его невесту по-настоящему. Особенно наше последнее утро, когда я чувствовала всё это особенно ярко. Поэтому сейчас мне стоило немалых усилий остаться на месте, а не шарахнуться из-за стола. «Так», — произнёс Люци Антоном, не предвещающим ничего хорошего. «На этот раз...» как выяснилось, не мне. «Ярд, Дана, Джия, почему вы сидите с ней?» Брюнетка вскочила. Дана метнула на друга испуганный взгляд. «Драгона я не могла видеть». Он стоял за моей спиной. Что же касается Ярда, он мрачно сжал губы и как-то весь подобрался. «Не помню, чтобы я спрашивал тебя». с кем мне можно сидеть, а с кем нет?» Столовой стало очень-очень тихо. Настолько тихо, что скрежетнувший о тарелку чей-то нож или вилка прозвучал, как внезапно заведенная бензопила. «Повтори», — тихо произнес Люциан. «Тихо, но так, что у меня волоски на коже приподнялись. и Я не знала, с чем это связано. должно быть такая реакция на звериную суть». или как там называется драконьей часть в принципе, когда она активируется. Тем не менее, Ярд на моих глазах побледнел. Все, пора прекращать этот спектакль. Я резко поднялась. Настолько резко, что не ожидавший Люциан получил стулом под коленку, и вряд ли он ожидал оказаться со мной лицом к лицу, потому что мгновенно прищурился. прорезях глаз заискрило золото королевской магии, и я с трудом удержалась от того, чтобы сказать ему все, что о нем думаю. В частности, о том, что магию ему бы стоило проявить позавчера, когда меня забирал Лейтер, а не наседая на парня, который виноват только в том, что пригласил меня за столик. — Тебе заняться больше нечем? — холодно поинтересовалась я. Я не с тобой разговариваю, Ларо. А мне плевать. Отвали и дай нам поесть спокойно. Я сложила руки на груди. Потому что при взгляде на тебя мне блевать хочется, а запасной формы мне не выдали. Ничего. Твой покровитель тебе новую купит. Я улыбнулась. Ты подозрительно много знаешь о покровительстве. Есть опыт. «Ох, как его перекосило!» «Следи за своим языком, Ларо», — процедил он. «А ты следи за собой и, желательно, подальше от меня!» Я указала за столик, где сидели его друзья, уже вытягивающие шеи. «Поверить не могу, что мы еще недавно общались, а сегодня они смотрят на меня, как на пустое место. Точнее, смотрели». до этой минуты. «Давай, Люциан, будь хорошим мальчиком и просто оставь меня в покое. Договорились?» «Да, я его провоцировала, но по-другому не получалось. Во-первых, мне все еще хотелось заехать ему в нос, особенно когда я вспомнила поцелуй с Драконовой, а во-вторых, он наезжал на тех, кто за меня вступился». На лице его сейчас заиграли желваки, но сделать Люциан ничего не мог. По крайней мере, при всех. Поэтому он сверкнул глазами и отступил. Развернулся так резко, что чуть не сбил с ног девушку с подносом, выругался и направился к своим. А я опустилась за столик. Меня слегка трясло. «Вы покойники!» — простонала Дана и уронила голову на руки. Брюнетка, которую Люциан назвал Джея, опустилась за стол совершенно белого цвета. Что касается Ярда, он так и застыл, напрочь забыв про еду. — Он нас убьёт, — прошептала Джея. — Уничтожит. Размажет. — А может быть и нет. Этот голос принадлежал Лике, и все повернулись к ней. все, включая меня. За себя я как-то совершенно не боялась, а вот за Ярда с подружками. С Люциана станется устроить им веселую жизнь. Он их и до этого ни во что не ставил, а теперь вообще всего можно ожидать. — Ну, не томи! — сказала я Драконессе, которая задумчиво вертела стакан с напитком то по часовой стрелке, то против часовой. — Да так! — «Есть у меня одна идея...» «Лика!» «Расскажу после занятий». Драконесса загадочно улыбнулась. «Но можете мне поверить, вам значительно полегчает». «Мне бы хотелось, чтобы ребятам полегчало уже сейчас, но не тянуть же из неё слова клещами». «Почему сейчас не хочешь рассказывать?» «Потому что надо ещё кое-что обдумать». и кое с кем поговорить. Я приподняла брови. Оказывается, Лика полна сюрпризов. Но настаивать не стала. Пусть думает. Мне вот тоже надо кое о чем подумать, в частности, как не допустить повторения истории. Если каждого, кто будет со мной общаться, ждет гнев Люциана великого и ужасного, то мне проще вообще ни с кем не общаться. Но ведь вполне очевидно, что именно этого он и хочет. Хочет, чтобы Ленор Ларо снова стала изгоем, иначе не было бы этой показательной порки. Да, пока что мы выстояли, но следующий ход за ним, и хорошо бы, чтобы Лика поделилась своими соображениями раньше, чем он его сделает. Я снова покосилась на Драконессу, но она казалась полностью погруженной в свои мысли. Все молчали, поэтому я сказала, обращаясь к Ярду, который стоя мрачно жевал булку. — Спасибо за то, что заступился. Парень поперхнулся, и Дана сунула ему в руки стакан. — Ты так пошутила, Ленор? — поинтересовался он, сделав пару глотков. — По-моему, ступилась за меня ты. — Ты первый начал. На мрачном лице всё-таки мелькнуло подобие улыбки. «Ладно, с твоей лёгкой руки буду считать себя героем». Дана не выдержала и фыркнула. «Главное, чтобы ты не стал мёртвым героем». Теперь поперхнулась Лика, а я поинтересовалась. «У вас всегда такое чувство юмора?» «Нет, только когда дело касается Люциана». Данна подперла подбородок руками и посмотрела на меня в упор. «Может, ты забыла, Ленор? А может, те дни, которые вы провели вместе, отбили тебе мозги, но Драгон задает тон в Академии? С того самого дня, как мы пришли на подготовительные курсы, он решает, кому с кем общаться, а кому нет, среди драконов, среди людей. А еще есть Драконова, и теперь они объединились». «Знаешь, что это значит?» «До того, как вы с ним начали встречаться, он был просто невыносим. Он умеет, а главное, может сделать жизнь любого в этой академии невыносимой. Про Софию я молчу». «Не нагнетай, не в 90-х сказала я. Собиравшаяся что-то сказать Дана осеклась. «А? Пора бы мне уже перестать мыслить категориями моего мира». Я хотела сказать, что Люци Андрагон такой же первокурсник, как и мы. Снова посмотрела на Лику и так кивнула, поддерживая меня. И что он нам ничего не может сделать. Тебе, — поправила Джея. С чего бы? С того. Девушка указала на мои браслеты. Тебе он ничего не сделает, потому что ты с Альгором. — Янис... — прикусила язык. — Не считаю. Я так не считаю. — Хватит, девочки! — устало произнес Ярд. — Что сделано, то сделано. — Не знаю, как насчет вас, но я еще могу извиниться. Брюнетка подхватила сумку. — Что я и сделаю? Она поднялась и направилась к Люциану. на ходу, стряхнув пальцы ошарашенной Даны, попытавшейся ее остановить. «Пусть идет!» — махнул рукой Ярд, опускаясь на свободный стул. «Дана, ты тоже иди, если хочешь!» Девушка вздохнула. «Ну уж нет. Я оставлю на команду неудачников». «Если кто-то считает мой голос важным, то я против». я подняла руку. «Название». Первым хохотнул Ярд, за ним прыснула Лика. Мы с даной присоединились невольно. То ли напряжение было слишком сильное, то ли я просто впервые за долгое время расслабилась, но хохотала я знатно. Мы хохотали. Так что нас обжигали взглядами, врезающимися в нашу четверку со всех сторон». Но сильнее всего меня жёг тот, который горел золотой ненавистью.